Глава десятая В погосте нашлись, как было условлено, приготовленные дрова, сено и припасы, но только на один день. Уже темнело, сегодня поздно было что-либо предпринимать, и русы, устроив лошадей под навесом, принялись готовить ужин и располагаться на отдых. Но в отличие от обычного порядка, свинель расставил дозоры со всех сторон — особенно с той, где располагался Келебол. Этот дозор и привел гостя, когда уже сварили кашу с салом и разложили вяленое мясо. «Глядите! Да это хрАвно! воскликнул Тьяльвар, первым рассмотрев, кто у двери отряхивается от снега. Из-под худа торчала всем хорошо знакомая густая черная борода кузнеца-варяга из арки Варежа. «Ты откуда здесь взялся?» Удивленный свинельд шагнул ему навстречу. И тут сам вспомнил. Хравн, как им рассказал Виги, увез из арки варежа Хазар. «Вот оно что!» — сам себе ответил свинельд. «Вижу, ты догадался». Хравн усмехнулся. «Тебя просят прийти для разговора». «Эти ёлсы хазарские?» — к ним подошел Арнер. «Да, эти почтенные люди хотят поговорить со свинельдом Ярлом. Сейчас у синего камня. Я думаю, тебе стоит выслушать, что они хотят сказать. — Мне уже известно, что они сказали старейшинам всей Меремаа, — бросил Свинельд. Не считаю эти речи особенно умными. — Это-то напрасно. Они очень даже умные люди. Догадываясь, что ты к ним настроен недружелюбно, они хотят получить заложника, Вальдерда или Арнера, чтобы все прошло мирно. — Йотунову кочерыжку они от меня получат, а не заложника. — Ну, если они взамен пришлют одного из своих? — начал Велерат. — Я пойду. — Нет, ты человек Тойсера, а от него заложница. У меня дома сидит, детей кормит. Велерат улыбнулся. — Не нравится мне эта затея, — сказал Арнер. — О чем нам разговаривать? Уже обо всем поговорили. — только если хотят нас из дома выманить, пока темно. Как бы они там парней с луками не посадили у камня». «Никого не дам», — немного подумав, решил свинельт. «Хотят говорить, пусть верят нам». «Не я вздумал поломать уговор, заключенный при дедах, а отлитык, Литык, от Если он одумается, то бояться меня ему нечего. Мы стремимся к миру, а за любое коварство будем...» карать беспощадно. Послать в заложники Велерада после того, как один брат уже погиб, Свинельд был неспособен, а посылать Арнера или Виги было бы несправедливо. Ваш разговор будет перед Синим Камнем, никто не посмеет повести себя коварно перед взором богов. Мне поручили обещать вам это. Давно ли ты поручения Хазар исполняешь? С издевкой спросил Арнер. Хравн ему не ответил. Кто из вас готов пойти? Свенельт Ярл. Они хотят говорить именно с тобой. Я пойду. И я, сказал Арнер, я их уже знаю. Только давай-ка брони наденем. Добавил он, когда Хравн уже ушел. Взяв с собой по человеку, Свенельт и Арнер направились к синему камню. Пути указывал огонь факелов. Возле камня уже кто-то ждал. Прочие русы, на всякий случай вооружившись, вышли из погоста и наблюдали издали, хотя в густой тьме зимнего вечера разглядеть что-то, кроме самих огней, было нельзя. Возле синего камня свинельт и Арнер застали человек пять, кое-кто из мирян, и с ними хравн. Ну? Свинельт остановился так, чтобы их с Арнером и мирян разделял камень. «Чего надумали?» Но раньше, чем Арнер успел перевести, свинельду ответил незнакомый голос, тоже на языке русов. «Мы просим тебя выслушать нас, свинельдхёвдинг. Может, мы и договоримся?» «Глядь!» — вырвалось у Арнера. «Хавард!» В свете факела блеснули вьющиеся пряди светлых волос, свисающие из-под мирянской меховой шапки, знакомые дерзкие глаза, золотистая бородка. «Приветствую, Арнер!» — весело откликнулся Хавард. «Как поживает твоя прекрасная сестра?» «Еще раз о ней упомянешь, язык вырву!» — почти дружелюбно ответил Арнер. «Не тебе говорить о ней. Ты ведь уже и здесь к каталыковым дочкам присватался, так?» Хавард в ответ расхохотался, ничуть не смущенный. «Твоя сестра красивее остальных! А к тому же имеет преимущество!» У нее на руке мое кольцо. У нее на руке моё кольцо. Это я взял его как добычу. А ты его потерял. Вместе с одеждой, оружием и всем, что делало тебя похожим на приличного человека. Если бы я не дал тебе кожух, ты бы замерз, как пес, а перед этим гладал бы кости своего умершего товарища. Я запомнил, что вы собирались сожрать труп. Не думай, что я забыл. «Жить захочешь, не то еще обглодаешь», — так же весело ответил Хавард. «Доброволь?» «Довольно», — прервал их еще один голос, более зрелый. «Слушай, что скажу я тебе, а ты, ответ, мне скажи». Свенельд повернулся на голос, обратившийся к нему на ломаном славянском языке. Он принадлежал мужчине вдвое старше Хаварда с костистым носатым лицом, очень сухим, будто вырезанным из светло-бурого дерева, с полуседой бородой. «Самуил», — подсказал Арнер, — «он говорит по-славянски, главный у них». Сам Арнер языка своих предков по матери почти не понимал, но, на его счастье, Самуил тоже не стремился на нем общаться и дальше заговорил по-хазарски, предоставив Хаварду переводить. «Мы знаем, что ты, свинельт-ярл», — Человек весьма достойный, знатного рода и прославленный подвигами, — начал Самуил. На Свенельда это не произвело никакого впечатления. О своих достоинствах он и так знал, и не для того его сюда вызвали, на продуваемый зимними ветрами берег озера в темноте, чтобы восхвалять. — Также ты человек умный. Мы хотим, чтобы ты отвез наше послание твоему господину Олову Конунгу. «От кого послание?» «От уважаемых людей вытили, в чьих руках торговые пути от страны Сина до Кордовского халифата». «И чего же эти люди хотят от Олова Конунга?» спросил Свенельд, помедлив. Он допускал, что уважаемые люди сами не одобряют раздор между хазарами и русами, лишающий их доходов но возможно ли, чтобы они встали на сторону чужого правителя против своего? Торговый мир, чтобы ваши купцы ездили в Этиль, как прежде, более невозможен. Даже если владыки русов пожелают примириться с Хаканбеком после разорения волоков на Славянскую реку, он этого не примет. Владыки русов не примут никаких переговоров о мире, пока Хаканбек не заплатит за гнусное нападение на Итиле. «Значит, они еще безумнее, чем мы думали», — Самуил пристально взглянул ему в лицо. «Оставим это. Возможен другой путь торговли через реки Итиль и Валгу, то есть Сара-Итиль, как ее называют у булгар. Это мне известно». Олаф Коннинг подумывает наладить перевоз товаров по этой дороге. Вам будет слишком трудно это сделать. Было бы лучше, если бы Олаф Коннинг позволил нам, Рагданитам, вести торговлю в Мерема и далее до самого Хольмгарда». Вы не хуже меня знаете, за это право ведутся войны, а вы хотите получить его за даром? «Зачем требовать денег за то, чем все равно не сможешь воспользоваться?» «Почему не сможешь? Мы прошли этим путем. Я, мой брат, сыновья Дага и другие наши спутники. Все те люди...» — Свинель показал себе за плечо в сторону погоста. «Мы пройдем еще раз? Сколько понадобится?» «Хаканбек не даст вам позволения торговать в Булгарии». «Обойдемся без его позволения. Скоро он сам будет в нем нуждаться. Если ты исполнишь нашу просьбу и передашь Олову Конунгу наши условия, это не останется без награды». «У тебя еще имеются исподние портки?» Свинельт вспомнил слова Арнера. «Шубу и шапку вы уже отдали, а больше у вас ничего нет». «Вытили? Хватит. И шуб и шапок, и всего, что только может пожелать человек. От тебя требуется лишь отвести наше послание колову и заверить, что и он сам, и его приближенные останутся очень довольны, если примут нашу дружбу. Глядь, мы дрались с ними! Арнор был не в силах больше слушать это. На Итиле у нас погибло триста человек в один день, а вдвое больше было ранено. И еще два дня они лезли к нам днем и ночью конницей и пешими. Там погиб наш конунг, и ты предлагаешь нам дружбу с этими псами? — На вас напали арсии, а не хазары! — воскликнул Хавард. — Это сарацины. У них совсем другая вера, другой язык. Это наемники Хаканбека. Вы не должны винить за свои потери всех, Хазар. Твои Арсии служат Хаканбеку, это его люди. Он не смог их остановить. Клянусь тебе, он был огорчен этим делом не меньше вашего. Но Арсии как с цепи сорвались. Они жаждали отомстить вам за других сарацин. Было бы за что мстить, ведь так? Он не допустил бы этого, если бы мог. Но Арсии... Самая мощная военная сила в Этиле. Ему просто нечего было против них употребить. А мы говорим с вами от имени совсем других людей. Торговых людей, которые не хотят никакой войны. Потому что, знаешь ли, серебро любит тишину. Треск щитов и звон клинков его пугает. Серебро и оружие правят в Этиле. Мы от тех людей, в чьих руках серебро. Дружите с нами и военная сила Сарацин больше никогда не станет вам угрожать. Арнер пристально смотрел хаварду в лицо. Его тонко вырезанные ноздри трепетали. Его склоняли к дружбе с теми, о ком он привык думать, с ненавистью. И это вызывало в нем такое негодование, что на пришельцев он смотрел, как на змею, внезапно обнаруженную под ногами. «Кольцо!» — вспомнил он ты сказал что это твое кольцо то что у моей сестры откуда оно у тебя где ты его взял это начал хавард но вдруг осекся на лице его промелькнуло растерянное выражение которое само дало русам ответ ты был там арнод слегка подался к нему найти ли в ту ночь ты Сам снял это кольцо с мертвой руки, или скажешь, в кости выиграл, а у кого не помню? Хаврод открыл было рот, но лишь дрогнул и не произнес ни слова. При всей его находчивости и наглости он не посмел признаться в том, от чего только что отпирался. Ты что-нибудь знаешь о Гриме? Свинельд требовательно взглянул на него, о его смерти. Хавард, чуть опомнившись, перевел вопросительный взгляд на Самуила. — Мы, может быть, и могли бы поговорить об этом, — начал старик. — Но только по-дружески, если договоримся. Все было ясно. Разговор о судьбе Грима может состояться только если русы примут условия. — У меня тоже будут условия, — произнес свинель среди напряженной тишины. Скажите от Алыку и прочим, чтобы они выбросили из головы все то, что сегодня мне наговорили, и завтра начали свозить дань как положено. А вас я отвезу к Олову Конунгу, и вы ему расскажете все, что знаете. Меря больше не будет платить вам дань, качнул головой Смуил. Для нее начинается другая жизнь, богатая и свободная. Никакой другой жизни у них не начинается. Если я не получу завтра все, что мне положено, многие из них лишатся не только добра, но и самой жизни. И виноваты в этом будете вы. Я не поеду назад к конунгу, везя одни посулы вместо Дани. Олаф не юная дева, чтобы от сладких речей развесить уши и пустить чужие ручонки к себе под подол. Вы здесь не хозяева и хозяевами никогда не будете. Вы уже совершили ошибку, когда вмешались в дела Олова и в мои. Кто упрекнет тебя, если в Хольмгорде узнают, что вся Меря-Маа поднялась, отказалась платить дань и выступила против русов с оружием в руках? У тебя ведь недостаточно сил, чтобы этому противостоять. Свенельд глубоко вдохнул, стараясь не терять хладнокровие. Ему пригрозили всеобщим возмущением. Войной. Так будто война или мир в мире Маа зависит от этого носатого старика с деревянным лицом. Меня очень даже упрекнут, если узнают, что я видел людей, которые все это устроили и отпустил их живыми», — медленно выговорил свинельд. «Так, может, тебе не стоит возвращаться?» «Что? Оставайся здесь, у тебя сильная дружина. Ты сам можешь стать конунгом в мире Маа. Ты ведь ведешь твой род от конунгов из-за северных морей, а значит, достоин высшей власти. Зачем тебе подчиняться олову, когда ты можешь стать равным ему. А мы тебя поддержим всем необходимым. Люди, серебро, кони, оружие — у тебя будет все, чтобы отстоять свою независимость даже перед Оловым. Помни, Арсиев? Они будут служить тебе и ходить под твоей рукой. Сатана! Почти жалобно простонал рядом Арнер, не верящий своим ушам. «И если кто из твоих людей будет умным, может, мы еще и породнимся?» Хавард подмигнул Арнору. «С хромым псом ты породишься, сука хазарская! Свен, они тебе предлагают предать олова?» «Мы предлагаем тебе, Свенельд, получить все то, чего ты достоин». А достоин ты куда большего, чем плата за службу другому человеку, который менее доблестен, чем ты. Ты претерпеваешь все трудности дальних походов, проливаешь кровь, а выгоды достаются тому, кто сидит в тепле с женщинами. Неужели ты не хочешь справедливости для самого себя? «Подступи ко мне», — по-славянски сказал Самуил и сделал шаг к свинельду в обход камня, словно собирался сообщить ему нечто доверительно. Логи с улицей в руке сместился так, чтобы при необходимости оказаться между Хазарином и Свинельдом. «Ты ведь даже не знаешь, что мы можем тебе дать. Мы можем дать тебе столько серебра, сколько сам ты весишь». Свинельд молчал. Вот его и оценили, как светловолосую девственницу на рынке Багдада, в свой вес серебром. — С оружием? — Свинельт молчал. — С конем. — Свинельт молчал. Да, такую груду серебра он даже вообразить не мог. Куда там Тороду конунгу с его кладом, давшим название Сильверволу «Серебряные поля»? Жалкая кучка. Свинельт смотрел в лицо Самуила, в его темные глаза в окружении морщин. — Это зимняя ночь. Вой ветра над озером. Дрожащее пламя факелов, отцветы на спине синего камня. Эти речи, свой вес в серебре, с оружием и конем. Это походило на предание о чем-то чудесном, будто он стал Сигурдом, с которым, говорит, дракон, лежащий на золоте. «Свистит, падаль», — прошептал такой же ошарашенный Арнер. «Но нет». Глядя в лицо Самуилу, свинельт чутьем угадал — ему не лгут. Его не пытаются обмануть этими посулами. Та сила, от лица которой Самуил говорил с ним, и правда может дать ему эту груду серебра? Может дать и больше. Эта сила уже несколько веков копит несметные богатства, сидя на перевале торговых путей между западной частью мира и восточной. Его считают достаточно сильным, достаточно опасным на чужой стороне и полезным на своей, чтобы пытаться перекупить. Свинельд в задумчивости посмотрел на свою ладонь, вгляделся, будто ожидая увидеть на ней кровь. Кровь Годрода, его брата, умершего у него на руках со стрелой в боку. Выпустил ее Хастон, хазарский рус из Тархангородца почти такой же, как этот Хавард. Он тоже верил, что сила Хазарии несокрушима и что верной службой против своих он добьется от нее уважения и богатства. Но они слишком мало знают о нем, о Свенельде, хотя даже о его происхождении от датских конунгов им хравный Литойсор выболтали. Откуда им знать, как он сидел на снегу, смотрел в застывшее лицо своего старшего брата и все никак не мог уяснить, что года больше не скажет ему ни слова. Они не знают, как он стоял на берегу Итиля и смотрел на разгромленный Арси обрушенные шатры, растоптанные костры, сотни окровавленных полуголых тел, его люди, зарубленные безоружными, даже спящими. Хаканбек неспроста решился на эту подлость, и не ради одной добычи. Он убедился, как сильно становится Русь, объединившая силы Киева и Хольмгарда. Он пытался уничтожить ее, но уничтожил себя. Он еще этого не понял. Он мнит себя победителем и надеется восстановить потери. Одних обмануть, других запугать, третьих перекупить. Сил у него еще много, но противника своего он угадал верно, а оценил ошибочно. Никто не торопил его с ответом. Вот что, наконец, свинельт нарушил тишину. Завтра миряне привозят мне всю положенную дань. Вместе с нею я заберу вас и отвезу Колову. Вы ему сами все расскажете, кто вас послал и зачем. Иначе никакого разговора не будет. — Ты пожалеешь, — Самуил покачал головой. — Ведь может случиться и так, что никто из вас не вернется к Колову ужас мой пошлю перед тобой говорил господь и в смущении приведу всякий народ к которому ты придешь и буду обращать к тебе тылы всех врагов твоих идущий на войну уже мертв я не в первый раз в таком положении если вы сдадитесь добровольно я обещаю живыми отвести вас к голову но взяв в бою жалеть уже не буду подумай до утра на рассвете мы пришлем к тебе человека И вы подумайте, если мне придется покорять Мерю силой, вас я повешу на ближайшем дереве. Одеваться вам здесь некуда. Отсюда до ваших путей за три месяца не доскачешь. Хравн, уходи от них, — обратился свинельт к кузнецу. Пока можно. «Я приду к вам утром», — пообещал Хравн, и было видно, что тяжесть положения он осознает. «Ступайте». Свинельт кивнул в темноту и показал пустые руки, давая понять, что сейчас его можно не опасаться. «К могильной матери!» — в полголоса напутствовал Арнер. И лишь когда шаги по снегу уже были не слышны, и факелы едва мерцали вдали, Свинельт развернулся и со спутниками пошел через тьму назад к погосту. «У меня, конечно, дыра в башке». — начал Арнер через пару десятков шагов, когда уже можно было не прислушиваться, не свистнет ли стрела. — Май Саару, я не понял. Он правда предлагал тебе серебра на твой вес с конем? — И еще с оружием не забудь. Я сам вешу, как две юных девы. А если со щитом, шлемом, бронью, кольчугой и всем прочим, это потянет уже на три девы. — Нам бы сейчас две-три юных девы, — хмыкнул Логи под бачок. Но ты понимаешь, Арни, за такую груду серебра продать своего вождя и кровь своего брата или заношенные стариковые и портки, велика ли разница? Многие сказали бы, что велика. Эти гниды привыкли иметь дело с серебром и товаром. Для них и человек — товар. Только один подешевле, другой подороже. Они думают, что все на свете имеет цену в серебре, что меня... «Можно купить, как светловолосую деву, на вес!» Свенельд ничего не добавил, Арнер тоже промолчал. Перед его мысленным взором встали серебряные глаза, светловолосый Снефрит, и ни о каких иных сокровищах он мечтать был не способен. «Йотунава кочерыжка!» — почти восхищенно протянул Арнер, глядя от ворот погоста. «Откуда он их набрал столько?» «Весь его кумуш!» «Видать, заранее собирал», — сказал Свинельт, «Знал, что уговаривать меня уйти ни с чем будет пустым делом». В полдень от озера донесся призывный рев рога. «От озера донесся призывный...» От погоста ответили, и дружина двинулась на лед. В паре перестрелов от берега уже ждала мирянское войско. Свинельт поставил такое условие. «Битва должна состояться на озере» достаточно далеко от берега, чтобы исключить внезапный обстрел из засады. Хравн, которого Аталык и Самуил прислали еще в темноте, легко принял это условие, и Свинельт сделал справедливый вывод, что сажать в засаду Аталыку просто некого. У него ведь не было времени на сбор настоящего войска. Надо думать, он разослал гонцов еще до прихода русов к синему камню, но мог созвать только ближайшие болы и дворы. Может, вопрошал богов? и получил ответ, что склонить русов принять условия не получится, а значит, сражение неизбежно. А может, сам догадался. Так или иначе, Мирян набралось десятков семь-восемь. Приближаясь во главе строя, свинельт видел лица — и зрелые, и седобородые, и даже совсем юные. В задних рядах толпились отроки лет тринадцати-четырнадцати, вооруженные луками. Видно, Талык потребовал всех, кто уже может натянуть лук и не считается ребенком. Или еще может. Дружина русов численностью уступала почти вдвое, но свинельда это не смущало. Кроме луков, миряне были вооружены копьями, с которыми ходили на лов, и топорами, спешно пересаженными на более длинные рукояти. Щитов они не имели, хоть какой щит на один раз можно собрать даже из прутьев, обтянув бычьей кожей и снабдив умбоном, вырезанным из березового гриба. Свинельду приходилось такие видеть. Но для этого тоже нужно время. То, что он столь спешно повел дружину на юг, не добрав дань сарки-варежа, оправдало себя. Лишнее время пошло бы на пользу противнику. А самому свинельду здесь негде было бы взять подкрепление. Тойсера едва ли удалось бы склонить к войне с аталыком, пока ему самому ничего не угрожает. Боги, глядевшие с небес на ледяное поле битвы, ясно видели, здесь столкнулись два мира. Миряне, многочисленные в овчинных и меховых кожухах, в меховых шапках, и русы, в чьих рядах все имели щиты, секиры, более половины облачились в шлемы или кольчуги, а старшие хирдманы в то и другое. Сыновья Альмунда, сыновья Дага, Тиальвар, Хальтер были в пластинчатых хазарских доспехах. Издали отряд из четырех десятков человек выглядел железным кулаком, нацеленным в слабо защищенное брюхо мягкого мирянского строя. Аталык мог рассчитывать только на численное преимущество и на меткость своих ловцов. «Видишь кого-нибудь из них?» Следуя за красным вороном Хольмгарда, свинельт на ходу покосился на Виге. Он имел в виду Хазар. «Пока нет. Едва ли они сами в драку полезут. Их оружие у нас в силверволе осталось». «Неужели твой несостоявшийся зять отсидится с женщинами? Вы говорили, он хороший боец». Гудбранда одолел. Хороший. Но тогда мы ему шлем, щит и секиру дали. Хравна вроде тоже нет. Он же не сумасшедший, сам сказал. А ты что же, будешь драться против нас? Спросил свинель кузнеца, когда тот приходил договариваться о сражении. Я что, сумасшедший? Хравн даже удивился. И у меня в аркеваре же дочь осталась. Нет уж, я подожду на берегу. Русы приближались уже готовым строем. Впереди щитники, во втором ряду — лучники. Когда до строя мирян оставалось шагов сорок, те подняли луки. Щиты. Первый ряд поднял щиты. Луки. Во втором ряду лучники наложили стрелы. Шаг, шаг. Русы ускорили шаг. Один, — заревел Свинельд, и голос его мало уступал боевому рогу. Русь, — ответили ему сорок глоток. Непривычные к этому грозному зрелищу, к виду стремительно катящиеся на них железные ревущие волны, миряне пустили стрелы первыми и поторопились. На это и рассчитывал свинельд, пытаясь их напугать и заставить дать слабину поспешить. Лишь половина стрел достигла русского строя, и из них большая часть на излете засела в щитах. Послышался треск, железные наконечники впивались в сосновое и кленовое дерево. Во втором ряду раздалось несколько возгласов, появились раненые. Миряне продолжали в разнобой пускать стрелы, им отвечали из второго ряда, и кто-то остался лежать на льду позади. Но вот они уже близко, вытаращенные глаза людей, непривычных к бою, судорожно зажатые в руках топоры. Не имея опыта, трудно было сохранять хладнокровие, видя перед собой воинов с железными головами, с полумасками и круговыми бармицами, закрывающими лица и оставляющими на виду только глаза, сосредоточенные и безжалостные. Слаженность, уверенность движений этой стены щитов внушала жуть, вот-вот навалятся, опрокинут и втопчут в снег. «Бей!» — крикнул свинельд и первым врубился в мирянский строй. Его окружали четыре телохранителя, прикрывавшие вождя. А он, держа на левой руке щит, не оглядываясь, безостановочно работал стражем валькирии. С мечами-корлягами миряне были знакомы мало. Их ужасало это длинное, стальное жало, не имеющее применения в работе или лове, созданное только для войны и убийства. Тело клинка было покрыто серыми пятнами и разводами, будто шкура змея, а золоченые рукояти перекрестие блестели, словно искры небесной грозы. О действии его не приходилось говорить. Одним касанием к коже острейший клинок впивался в тело, перерезал жилы и суставы потому за такие у и дают их вес в золоте. Ужаленный в горло мгновенно падал на колени, заливая грудь и руки кровью, и тут же затихал навсегда. «Обходи, обходи!» — расслышал свинельт крик из мирянского строя. «В тылом заходи, шайтун твою мать!» Кричали на языке русов с примесью хазарской брани. Миряне, имея более длинный строй, и правда могли бы завернуть его в обход русского и зайти им в тыл, На этот случай свинельт поставил на края надёжных людей и объяснил, что делать. Но миряне не следовали приказам, а наоборот, жались в кучу, повинуясь животному порыву прятаться поближе к своим. А скорее просто не понимали, что им кричат на языке русов. Но, видно, кто-то из них всё же понял, как выправить положение. С десяток мирян побежали в обход русского строя, увлекая за собой остальных. На ногах в это время их оставалось ещё около пяти десятков, достаточно много. По ним пускали стрелы, из близкого расстояния стрельба была успешной, из десятка бежавших пятеро упало. Но за ними тянулись и другие, понимая или не понимая, что происходит, просто пытаясь не отстать от своих. Мирянский строй окончательно смешался и превратился в толпу. Кое-кто уже пытался отступать, но оталык, его легко было узнать по той яркой шелковой шапке, держался позади строя и возвращал бегущих назад, крича, оброняясь, размахивая топором. Почти все оставшееся его войско навалилось на правый край русского строя, вынудив русов развернуться и выставить стену щитов уже на этом направлении. Сражение сместилось на месте первого столкновения остались десятки тел: одни лежали неподвижно, другие, раненные, пытались сесть или отползти. На белом снегу везде олили пятна дорожки, брызги, потеки крови. Но русы, лучше вооруженные, опытные, неопытных среди них не было, и хорошо управляемые, пострадали меньше, и теперь численность уравнялась. «Вперед! Вперед! Ёлсовы дети!» — кричал Аталык. В глаза свинельду вдруг бросилось яркое красное пятно щита прямо напротив. Щит потерял одну крайнюю доску, и в нем засели две обломанных стрелы. Он был испятнан следами ударов, но еще годен. Над ним блестел шлем, варяжский, низкий. Но это был не кто-то из своих. Едва успев удивиться, свинельд заметил болтающиеся серемешки и сообразил, кто-то из рядов противника снял шлем с кого-то из русов, с убитого или раненого, и подобрал чей-то оставшийся без хозяина щит. Заметно было умение со всем этим обращаться. Неведомый воин рвался к нему. Мельком увидев лицо, свинельд узнал Хаварда. Да, разжившись снаряжением, тот стал опасным противником. Но не опасней нас. И вдруг в толпе Мириан поднялся крик. Кое-кто из русов чуть раньше заметил. От берега озера к месту сражения мчался всадник. В броне и в хазарском шлеме, размахивая искребленным хазарским мечом. На вороном коне среди белизны снега он смотрелся грозно и жутко, будто вышел из синего камня. «Керемет! Керемет!» — закричали у мирян. «Кандику керемет! Дух синего камня!» Ошеломленные зрелищем, они не успели даже сообразить, на чьей стороне бьется воин синего камня, как всадник был уже рядом, и обрушил на их головы сверкающий меч. Хазарские мечи имеют не ту точку равновесия, как русские, ближе к концу клинка, и поэтому ими трудно работать с земли, но намного удобнее с коня. Удар, направленный сверху вниз, получается намного весомее. Всадник метался среди мирян, рубя их сверху и топча конем. Сопротивляться ему никто не мог. Люди лишь воздевали руки и падали, будто трава под косой. Миряне вовсе никогда не видели конных воинов. Для них это было грозное божество, но не человек. Вот вороной конь, будто туча, оказался прямо перед свинельдом. Увлеченный боем слоги Хавард не услышал его приближения, и кривой клинок обрушился ему на плечо сзади. Арнор метил между плечом и шеей. Таким ударом человека можно рассечь пополам. Но Хавард сместился, ослабив удар, и клинок вошел в плечо, дальше от шеи, почти отрубив руку. От удара его немного развернуло, и Хавард упал на спину. Левая половина его тела в раз облилась кровью из огромной раны, но он успел повернуть голову. Взгляд выпученных голубых глаз, на этот раз лишенных обычной дерзости, упал на реющий над ним окровавленный клинок. Секиру Хавард выронил, левая рука его была уже мертва, но правая дернулась, пальцы шевельнулись. Он не успел взглянуть в лицо всаднику, он увидел только меч. Но Арнер, глядя с коня, вдруг понял и это движение, и этот пристальный взгляд, полный изумления и упрека. У нее на руке мое кольцо. Меч в руке Арнера тоже раньше был его. И Хавард погиб от своего оружия. Голубые глаза погасли. Арнер развернул коня и выбрал себе новую жертву. Для русов появление всадника не было неожиданным. Они лишь усилили натиск, и миряне, зажатые между пешим русским строем и всадником, утратили последние остатки боевого духа. Те, кто смог выскользнуть из этих тисков, пустились бежать по льду, побросав оружие, и движимые лишь жаждой спастись. Но таких было не более двух-трех десятков. Остальные остались лежать на испятнанном снегу. «Арнар, гони!» — сорванным голосом закричал Свинельд, делая знаки «В погоню! К болу!» Тяжело дыша, Арнар кивнул и поворотил коня. Не считая схватки на реке у Восточной Мири, Это была его первая в жизни попытка сражаться верхом, и он сам чувствовал себя каким-то грозовым богом. У русов такого навыка не было, но у сарацин и в хазарии Арнар не раз видел, как бьются всадники. В добыче зимнего похода нашелся хазарский меч, очень хороший, с самоцветами в рукояти, явно сделанный для знатного человека. Движимый естественным любопытством к оружию, Арнар на досуге пробовал с ним упражняться, приноровиться, Среди захваченных коней были такие, что тоже предназначались под богатое седло. Арнер и Виги оба пробовали рубить хворост, воткнутый в землю, и соломенных врагов, поставленных на высоту человеческого роста. Собираясь ехать со свинельдом, Арнер взял хазарский меч с собой, больше для того, чтобы при случае подразнить им хазар. А вчера, когда обсуждали битву, ему пришло в голову, а чего бы не попробовать? Против хазар, привычных к конному бою. Он бы не вышел, зная, что не хватит знания приемов и навыка управлять конем и одновременно рубить. Да и как конь себя поведет в бою, он тоже не знал. Но свинельду мысль понравилась. Исключив из строя Арнера, он терял не так много, а вот поддержка конницы могла оказаться полезной. Конь не подвел. Рука с непривычки уже болела, но Арнер погнал по льду и по берегу вслед за бегущими, рубя одних и отрезая путь другим. Обогнав всех, он поскакал вперед к селению Келебол. Стрела из затына свистнула мимо, и Арнер опомнился, развернул коня, отъехал назад. Видно, в селении еще оставались люди, способные держать оружие. Не давая им случая его подстрелить, он ждал, преграждая путь отступающим мирянам. За ними шли остальные русы, частью миряне рассеялись по берегу, ища спасения в зарослях. Иные бежали к Келеболу, преследуемый русами, но на пути к воротам их уже ждал керемет синего камня с окровавленным клинком в руке.